Глава шестая Проблема была не в отсутствии гостиниц и трактиров, в которых можно было бы снять комнату или номер, а в отсутствии этих свободных номеров и комнат. Я обошла не меньше десятка заведений, и ответ был одним и тем же – мест нет. В одной из таверн мне вообще предложили заплатить за ночевку в конюшне, аргументируя, что место удобное, солома свежая, мягкая, да и не одна буду, а в компании не только лошадей, но и людей, причем преимущественно противоположного пола. Замечательные перспективы, просто прекрасные, безумно гостеприимный городок. Одного я не понимала, чем вызван такой поток людей. Зная, что здесь водятся зомби и монстры, я бы в жизни сюда не отправилась. Неужели люди рискуют из-за торговли? Монстры их не пугают? Впрочем, люди ко всему привыкают. Существование акул же никому не мешает купаться в море или в океане. Скорее всего, люди считают, что вероятность встречи с монстрами крайне мала. Надо лишь соблюдать меры безопасности и не гулять по ночам. Если я не смогу найти жилье до заката, мне останется либо еще одну ночь провести зомби, либо активировать артефакт, чтобы призвать кого-то из женихов. Честно говоря, живые мертвецы в этом мире понравились мне больше, чем участники отбора. Может быть, потому что их намерения в отношении меня были кристально честны? Зомби не пытались мне лгать, они вообще были крайне неразговорчивы. Но вторую ночь без сна я вряд ли протяну. Обойдя еще пару заведений, так и не добившись результата, я сделала вывод, что один из самых популярных и прибыльных дел здесь – именно гостиничный бизнес. От клиентов отбоя нет. Я много знала о гостиничном деле, не только из-за работы и из-за желания быть отличным специалистом, а потому что у меня была мечта – накопить денег и открыть небольшую семейную гостиницу у моря. Бывший муж любил постоянно напоминать, что это нереально, но я верила, что смогу. Даже в другом мире на моем пути все еще стояло препятствие в виде начального капитала. И представить боюсь, сколько здесь стоит аренда помещения, не говоря уж о его покупке. Впрочем, нужно решать проблемы по мере их поступления. Сейчас было важно найти ночлег и отдохнуть. Я продолжала обходить постоялые дворы и таверны. Но ответ был неизменным – мест нет. Что ж, если на ночлег и жилье здесь такой спрос, то и работники нужны. Я решила спрашивать и про работу, и про комнату. Заглянула в очередной трактир. Старая обшарпанная мебель, грязный липкий пол, к которому прилипали подошвы обуви, и отвратительный запах, от которого не то что нос хотелось закрыть, а глаза. Даже не думала, что здесь могут быть такие трактиры. Боюсь представить, какие там комнаты. Но делать нечего, решила спросить. «Десять золотых за ночь!» озвучил хозяин довольно крупного вида мужчина. Вначале мне показалось, что я ослышалась. В таком месте и такие цены? Это сильно отличалось от того, что мне называла библиотекарь в обители. Думаю, в других местах будет еще дороже. Собственно, произведя нехитрый расчет, я пришла к выводу, что денег, подаренных женихами, надолго не хватит. Если только на жилье в месяц придется тратить триста золотых, молчу про все остальное. В ближайшее время мне нужно устроиться на работу или найти какой-то другой заработок. Но сейчас главное, что комната была свободна. «Пять золотых», — сказала я, — «и я хочу осмотреть комнату». Выбирать, конечно, не приходилось, но спать прямо совсем в ужасных условиях не хотелось. Кроме того, я подозревала, что по виду во мне легко узнать приезжую, а значит, с меня попробуют взять больше. «Семь», — сказал мужчина, — «и можете посмотреть». Отлично, хоть сколько-то получилось скинуть. Хозяин трактира повел меня на второй этаж. Даже под моим небольшим весом ступени на лестнице скрипели. Я все боялась, что под довольно крупным мужчиной они и вовсе провалятся. Но лестница каким-то образом выдержала наш подъем. Совсем маленькая комната представляла собой вытянутый прямоугольник, в котором едва помещались стул и узенькая кровать с тонким матрасом и видавшим виды постельным бельем. Стены были вовсе непонятного серо-коричневого оттенка. «Удобство на этаже!» – произнес мужчина. Даже представить страшно, как выглядят эти самые удобства. Впрочем, сейчас уже поздно перебирать. На улице темнело. «Устраивает. Только постельное замените?» – попросила я. Мужчина скривился и крикнул. "Аня, живо неси свежее белье нашей гости. зеленый комплект». Непонятно откуда появилась перепуганная бледная и очень худенькая девушка с копной огненно-рыжих волос. В ее руках была охапка белья. Не поднимая глаз, она положила постельные принадлежности на стул и поспешила удалиться. «Доброй ночи!» — сказали мне. «Завтрак подается в восемь утра!» Я осталась в комнате одна, взяла в руки новое постельное, принюхалась. Пахло оно довольно подозрительно, поэтому я предпочла вытащить рулон ткани из сумки и спать на нем вместо одеяла, используя одно из платьев. Глядя на свою постель, усмехнулась. А ведь сейчас я могла бы быть женой какого-нибудь правителя. Впрочем, свобода мне была куда милее. Кто знает, что меня могло ждать. Сейчас моя жизнь зависела от собственных действий. Даже в трактире я решила не забывать о безопасности. Входная дверь не запиралась, поэтому я подперла ее стулом. Теперь можно было прикинуть, что делать. Поискать завтра работу или другой способ заработка? Или искать способ покинуть город? Пока я решила сосредоточиться на первом варианте. Завтра нужно как следует прогуляться и изучить город. А там я обязательно что-то придумаю. Идеи уже были, оставалось только выяснить, как их лучше осуществить. Сейчас же требовалось хоть немного отдохнуть. Проснулась я от стука в дверь. В комнате было темно, рассвет еще не наступил. Даже не знаю, кому я могла понадобиться среди ночи. Нет, знаю. Но не могли же меня найти так быстро. Первым делом проверила защитный браслет у себя на руке. Мало ли, вдруг пока спала, ночью расстегнулся. Но нет, все было в порядке, украшение все еще было на запястье. Значит, с помощью магии меня найти не могли. Стук тем временем не прекращался. Я на всякий случай достала из сумки кинжал. Обычные люди по ночам спят, они в дверь стучат. Вряд ли это могли быть мои женихи. Думаю, они бы просто-напросто выломали дверь, не утруждая себя подобным жестом вежливости. Насколько я поняла, среди них много магов и попросту очень сильных созданий. Значит, это кто-то другой. Собственно, от этого легче не стало. Перед глазами опять промелькнула книга о монстрах. Там было много колоритных созданий. Кто-то из них вполне мог заявиться в гостиницу. Те же вампиры, например. Взгляд сразу метнулся к маленькому окошку, небольшому, но достаточному, чтобы пролезть. В случае бегства мне опять проводить ночь в компании зомби. Тем временем стук не умолкал. Кто-то был явно настойчивым. Однако при этом в дверь не барабанил, стучал, так сказать, аккуратно. Решила все-таки ответить. Раз меня кто-то так упорно хочет видеть, сбежать к зомби всегда успею. «Кто там?» спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Кто бы там ни был, страх показывать не стоило. Мне никак нельзя демонстрировать, что я кого-то боюсь или от кого-то скрываюсь. «Это я, Аня!» Я услышала тихий девичий голос. Кажется, так звали здешнюю горничную. «Я принесла вам хорошее постельное белье», пояснила девушка, подтверждая мои догадки. «К вам можно зайти?» Задумалась. Белье меня особо не интересовало. Я уже без него обошлась. Скорее всего, оно лишь предлог, и девушку сюда привела другая причина. Решила все же впустить. Если Аня и задумала что-то дурное, «У меня есть оружие, чтобы защититься». Но интуиция упорно подсказывала, что все обстоит иначе. Приоткрыла дверь совсем чуть-чуть. Мало ли, вдруг просьба горничной лишь ловушка, и она не одна. Но никого в коридоре не было. Аня протиснулась в небольшой зазор. «Извините, что среди ночи. Раньше бы не получилось», сказала девушка извиняющимся голосом. «Вы хозяину не пришлись по вкусу. Вот он и подсунул вам старое постельное». «Да, мелочно». «Это у него бывает», – произнесла девушка, поджимая губы. «Если женщина путешествует одна, значит, можно по мелочи напакостить». «Получается, мне лучше съехать как можно скорее. Неизвестно, что еще взбредет мужчине в голову». Собственно, я и не хотела задерживаться. «Также хотела предупредить, не советую здесь есть. Еда отвратная. Лучше в другом месте позавтракать. Здесь рядом булочная, там очень вкусная выпечка». Она была местной и знала куда больше меня. «Если такой хозяин, то почему не уйдешь? Тебе же здесь не нравится работать?» – спросила я. «Да хозяин мой родной дядя. Он договорится, чтобы меня никуда не взяли», – ответила девушка. «Он тебя никуда не выпускает?» – задала вопрос я. Она кивнула. Собственно, это и ответ, почему Аня ко мне пришла. Ей просто хотелось поговорить с кем-то. Скорее всего, здесь проживают только мужчины, либо семейные пары. Она не рискнула никого беспокоить. «Здесь редко селятся одинокие девушки?» – поинтересовалась я. «Да, это не принято». «Даже если они вдовы?» – уточнила я. Насчет разводов в этом мире я ничего не знала, поэтому решила задать этот вопрос. «Да, за ними присматривают другие родственники». «А если их нет?» «Тогда женщина сама за себя», – ответила девушка. «Отлично, значит, теперь у меня есть легенда», – подумала я. «Но ты бы хотела сменить работу?» – уточнила у нее я. «Да», – ответила девушка. «Может быть, получилось бы на приданное накопить, а то так никто замуж не возьмет. Затем она начала просто рассказывать о себе, о том, как погибли родители, о том, как мать перед смертью попросила за ней присматривать дядю о бесконечной работе. Я сидела и просто слушала. Пока что я не могла ничем помочь девушке, самой нужно было как-то устроиться в этом городке. Но если будет возможность, я обязательно постараюсь. Впрочем, сейчас, как мне казалось, Ане нужно было, чтобы ее просто кто-то выслушал. С каждым словом девушке становилось лучше. Всем людям порою это нужно, вне зависимости от достатка и положения. Иногда подобные случаи происходили у меня на смене в отеле. «Ой, простите, я что-то заговорилась», – произнесла она. «Вы только, дяде не рассказывайте». «Не расскажу», – улыбнулась я. «Девушке явно не помешал бы друг. И мне тоже. Будет время, расскажешь мне завтра о городе побольше?» «С удовольствием, но только ночью», — ответила Аня. Мы попрощались, и она ушла. Я же сонно зевнула. Спать хотелось неимоверно. Надеюсь, больше никаких побудок. Я заслужила хоть одну ночь провести нормально. Только легла и не заметила, как уснула. Утром отправилась знакомиться с удобствами. Я даже надолго зависла, когда увидела дыру в полу, которая, по всей видимости, была туалетом. За ширмой обнаружился кран, висящий почти под потолком вместо душа. Причем сами так называемые «удобства» были на всех одни, безо всякого разделения на мужские и женские. Похоже, гостиницу нужно менять как можно скорее. Завтракать в трактире не стала. По совету Ани я отправилась в булочную, взяла булочек себе с запасом и отправилась изучать город дальше. Пока что у меня еще было на это время. Скорее всего, на окраине снять комнату или жилье гораздо легче. Чем сильнее я удалялась от центра города, тем меньше было зданий, но растительности гораздо больше. Вдали виднелось море. Строения выглядели заброшенными, но были куда красивее, чем в центре. Я даже не удержалась и застыла возле одного из них. Двухэтажное здание было построено из камня, когда-то белоснежного. Сейчас он уже посерел от времени, но все равно украшенный лепниный фасад был довольно красив. У входа возвышались колонны. Единственное, что портило вид здания, — это заброшенность. Разбитые стекла в окнах, поцарапанная дверь, которая, судя по всему, держалась лишь на честном слове. Неподалеку стоял давно разрушенный фонтан. Возле него нечто, смутно напоминающее сад. Когда-то здесь явно было красиво. Уверенно здесь жили зажиточные люди. Наверное, было много гостей. Сейчас же место навевало непонятную грусть. Вряд ли здания и земля бесхозные. В этом городе с его ценами на жилье такого быть попросту не могло. Но вот вопрос, почему хозяин им не стал заниматься? Дом словно бросили, позволили просто так разрушаться и чахнуть. Здесь же могло быть так красиво. Немного ремонта, немного усердия и стараний, и получилась бы отличная гостиница с садом, фонтаном и детской площадкой, еще и с проходом на пляж. Воображение уже рисовало, как можно было привести участок в порядок. Даже бассейн под открытым небом сделать, поставить беседки. «Красиво!» – произнесла я вслух. «Что красиво?» – произнес мужчина неподалеку от меня. Похоже, я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как незнакомец подошел ко мне. Это сколько я в облаках витала, что не заметила приближения на безлюдной дороге. Вы здесь уже пятнадцать минут стоите и непонятно чем любуетесь, любезно сообщили мне, ответив на незаданный вопрос. Еще и улыбнулись при этом. Да уж, с учетом, что за мной вообще-то ведется охота, такая невнимательность практически фатальна хорошо, что мне встретился не один из моих женихов. Это было бы настоящая фиаско. Не надо забывать, что я могу нарваться на них случайно». «Так чем любуетесь?» – спросил мужчина мягким приятным голосом. Собственно, внешность у него тоже была приятная. Красивые мужественные черты лица, светло-каштановые волосы, выразительные, почти синие глаза. На вид ему было не больше тридцати пяти. Единственное, что напрягло, это черная мантия, по краям расшитая золотыми узорами. Люди, которых я видела в городе, так не одевались. Интуиция подсказывала, такая одежда явно что-то означает. Но поскольку я слишком мало знала об этом мире, то понятия не имела, что именно. Возможно, статус, а возможно, мужчина попросту был не местным. Но расслабляться не стоило. Собственно, пока не вернусь домой, необходимо быть крайне осмотрительной. «Не только женихи представляют опасность». Зданием, ответила я. Ничего страшного в разговоре с незнакомцем я не видела. Да и вопрос казался совсем невинным. «Здесь нечем любоваться», — сказал мужчина, помрачнев. «Это поместье давно уже пора снести». «Не скажите», — возразила я. «Его можно отремонтировать, поменять стекла и двери, обновить фасад. Даже если внутри что-то обвалилось, то это можно починить». «На мой взгляд, это слишком затратно», – уверенно заметил незнакомец. «Это пустая трата времени». Я лишь покачала головой. «В любом случае, это дешевле, чем строить новое здание, не говоря о том, сколько времени займет стройка. Гораздо выгоднее отремонтировать здание и пустить в оборот, открыть гостиницу», – пояснила я. «Но это не центр, самая окраина. Для гостиницы не лучшее место», – аргументировал мужчина. Он говорил уверенно, но я сомневалась, что он по-настоящему разбирается в этом вопросе. В конце концов, нельзя быть специалистом во всем. «Здесь хороший вид, море рядом. Людям нравятся такие места. Здесь можно отлично отдохнуть перед тем, как отправляться дальше. Что до окраины, вполне возможно сделать так, чтобы об этом месте узнали. Судя по расположению окон, комнаты просторные. Это то, чего не хватает большинству гостиниц в городе», – сделала вывод я. «Кто бы не владел этой землей, ему повезло». «Главное только начать пользоваться своим везением». «Собственно, этот самый везунчик я», — сообщил мужчина. Это объясняло его интерес в споре. Кто, как не владелец, мог быть заинтересован в данном разговоре? «Позвольте представиться. Кайл Риверс». Мужчина на секунду замешкался, о чем то задумавшись. «А как зовут вас?» «Марика Сталлер», — представилась я тем самым именем, что вписала в документы. Произносить чужое имя было непривычно, но ничего. У меня много времени, чтобы привыкнуть. Рад познакомиться, Марика. По-настоящему рад. Признаюсь, впервые вижу девушку с подобными взглядами и мышлением. Я только что приехал в этот город, ознакомиться с здорованной мне землей. Признаюсь, идея гостиницы мне в голову не приходила. Слишком далек я от подобных дел. Я сделала глубокий вдох. Кажется, это мой шанс. Другого момента не будет. Это не идея, это предложение произнесла я на выдохе. Мужчина озадаченно уставился на меня, потом опустил взгляд на мою одежду. Что ж, наряд у меня не самый богатый, попросту максимально не привлекающий внимания. Марика, вы понимаете, сколько будет стоить аренда такого места? Даже с учетом состояния здания?»